Билли давно не чувствовал себя таким счастливым, пожалуй, с того самого дня, когда он добровольно отказался от Барбары Хардинг, в пользу человека, которого, как он думал, она любила. Он жадно читал и перечитывал газетные отчеты о своем подвиге, а когда вдруг, перелистывая газеты, чтобы найти еще какие-нибудь заметки о себе, он наткнулся на то самое имя, которое в течение всех этих месяцев постоянно было у него на уме – Хардинг. Идут упорные слухи о разрыве помолвки прекрасной мисс Хардинг с Уильямом Меллори. Нам не удалось застать дома мисс Хардинг. Мистер Меллори отказывается вдаваться в подробности, но не отрицает слуха. Билли Бэрн только прочел эти строки и сразу уронил газету. Бокс и чемпионство разом вылетели у него из головы. Он уставился в одну точку, а мысли его унеслись за много тысяч миль к маленькому островку, лежащему среди бурной реки. А в другом конце того же огромного Нью-Йорка с той же газетой в руке сидела Барбара Хардинг. Она небрежно пробегала спортивный листок в поисках отчета о вчерашнем женском состязании гольфа. Внезапно ее глаза остановились на портрете гиганта-атлета, и она забыла об отчете и состязании. Торопливо начала она искать заголовок и текст, пока не нашла имени матроса Байерна. «Это он». Барбара жадно читала и пересчитывала все, что было о нем написано. Полчаса спустя мальчик посыльный разыскал матроса Байерна в школе профессора Кассиди. Его окружала куча поклонников. Мальчуган с восторгом оглядел с головы до ног нового героя и передал ему записку. Пока Билли ее читал, мальчик продолжал смотреть на него с благоговейным обожанием. «Будет ответ?» — спросил он. «Нет», — ответил Байерн, — «я сам его принесу». И он стучил «доллар мальчишке». Час спустя Билли Байрон поднимался по широким белым ступеням, которые вели в особняк Антона Хардинга. Лакей, открывший дверь, оглядел его подозрительно. Билли был одет, как прифронтившийся мастеровой. Визитной карточки у него не оказалось. «Скажите, мисс Хардинг, что мистер Байрон пришел», — сказал он. Лакей оставил его ждать в вестибюле, а сам, не торопясь, стал подниматься по широкой лестнице, но на полдороге встретил быстро бегущую вниз мисс Хардинг. «Знаю, Смит, знаю», — предупредила она его. «Я ждала мистера Байрна». И, заметив, что лакей не потрудился предложить посетителю стула, прибавила. «Это старый, дорогой друг». Смит моментально стушевался. «Билли!» — вскрикнула девушка, бросившись к нему с протянутыми руками. «О, Билли, мы все думали, что вы умерли. Сколько времени вы здесь? Почему вы ко мне не пришли?» Байрн замялся. «Я вернулся несколько месяцев тому назад», — сказал он наконец. но после того, как обнаружилось, что мистер Меллори жив, я понял, что все изменилось, и потому не показывался. «Билли, как могли вы это подумать? Вы хотите сказать...» И голос его дрогнул. «Что? Что все осталось по-прежнему, как на острове Барбара?» Он внимательно посмотрел на нее. В ее глазах, во всем ее обращении, он мог прочесть это так же ясно, как если бы она повторила запомнившиеся ему слова. Его надежда, охватившая при получении письма, не была напрасной. Но в нем проснулось странное чувство. В тот момент, когда он входил в великолепный дом Антона Хардинга, он уже ощутил какое-то неприятное стеснение в груди. Наглое поведение лакея, роскошь огромного вестибюля, за которым виднелся целый ряд апартаментов, все было так чуждо ему. И сама Барбара, одетая в какое-то мудреное парижское платье, чем своим видом противоречило тому чувству, которое он читал в ее глазах. «Нет, Билли Берн тут чужой, точно так же, как и Барбара Хардинг навсегда останется чужой на Большой Авеню». Билли Берн вдруг понял это. Его сердце упало. Он внезапно потерял всякий интерес к жизни. Он на минуту задумался. Его собственная жизнь или счастье в счет не идут. Нужно думать только о ней. Он благодарил судьбу за то, что опомнился раньше, чем сказал Барбаре, что понял выражение ее глаз. «Я вернулся несколько месяцев тому назад», — снова начал он, «но в моей башке было достаточно сообразительности, чтобы не соваться туда, куда мне не след. Хорош я был бы среди ваших пижонов». Билли звонко хлопнул себя по бедру и расхохотался так неприлично громко, что изысканный Смит, стоявший в верхнем этаже, в ужасе приподнял брови. «А затем было это самое состязание. Не мог же я бросить работу, чтобы гоняться за юбкой?» Барбара почувствовала острое разочарование. Снова Билли начал говорить так отчаянно грубо, ведь она его совсем была отучила от этого во время их пребывания на острове. — Я бы совсем не прилупил к вам, — продолжал он. — Да в газете прочел, что вы с Меллори разошлись. Вот я и подумал, что нужно пронюхать, в чем тут дело. Все это время, пока говорил, он не смотрел на Барбару. Теперь он набернулся к ней. — Он, небось, недоволен размолвкой? — Да, — ответила Барбара. Она не знала, сердится ей или нет, но вспомнила о воспитании Билли и подумала, что он, конечно, не знает, что нельзя затрагивать такой деликатный вопрос в такой грубой форме. такс продолжал Билли, — «в чем же у вас загвоздки? Мелори как раз подходящий парень для вас. Вы его любили, иначе вы не обручились бы с ним». Последняя фраза походила почти на вопрос. Барбара кивнула утвердительно. «Видите, Билли», — начала она, — «я давно знала мистера Меллори и всегда думала, что я любила его. Пока... пока...» Но в глазах Билли не было ответного огня, и она неловко замолкла. Немного помолчав, она продолжала. «Я обручилась с ним только когда мы вернулись в Нью-Йорк. Мы все думали, что вы умерли». «Он ничего худого не сделал с тех пор, как вы дали ему слово?» — спросил он, игнорируя ее упоминание о нем самом и все, что из этого следовало. Барбара молча кивнула головой. "Ну, тогда я не понимаю, что вы имеете против этого брака", продолжал Билли. Он опять стал говорить так, как его учила Барбара, но ни он, ни она этого не заметили. "Видите ли", ответила девушка. "Я не могла примириться с тем, что они бросили вас одного в джунглях. Каждый раз, когда я видела мистера Меллори, я невольно думала, что он трус. и С таким чувством я не могла выйти за него замуж. И правда, Билли, я никогда не любила его так, как Она снова запнулась, а он снова не сделал попытки воспользоваться открывавшейся перед ним возможностью. Вместо того он подошел к телефону. Взяв телефонную книжку, он начал ее перелистывать и вскоре нашел желаемый номер. Через мгновение его соединили. — Это Меллори будет? — спросил он. — говорит Байерн. — Билли Байерн. Да — Да-да, тот самый, который вам морду набил на лотосе. — Умер? — Ничего подобного. — Я здесь, у Барбары. — Да, я это самое и говорю. Она хочет, чтобы вы пришли как можно скорее». Барбара Хардинг шагнула к нему. Глаза ее сверкали. «Как вы смеете?» – вскричала она, стараясь выхватить телефонную трубку из его руки. Он заслонил аппарат своим огромным телом. «Пошевеливайтесь!» – крикнул он в телефон. «Прощайте!» – и повесил трубку. Только тогда повернулся он к разгневанной девушке. «Послушайте!» – сказал он. «Вы когда-то говорили мне, что готовы, Бог знает, что для меня сделать». чтобы отплатить за мои поступки. Вот вам теперь как раз случай. Что вы хотите сказать? Спросила пораженная девушка. Что я могу для вас сделать? Вот что. Когда мэллори придет, ты ему скажешь, что промеж вами все будет по-старому. Понимаешь? В широко раскрытых глазах Барбары Билли прочел такую обиду, что сразу о сексе. Он думал, что она сразу отвернется от грубого хулигана и с радостью предпочтет ему воспитанного джентльмена. А когда он увидел, что она по-настоящему страдает, Когда он понял, что она страдает потому, что он старается грубо разрушить ее любовь, то он не смог выдержать своей роли. «Барбара!» — скричал он. «Разве вы не видите, что мэллори вам ровнее, что он подходящий муж для вас?» С той минуты, как я вошел в этот дом, я понял, что между мною и вами непроходимая пропасть. Когда-то я надеялся на что-то. Теперь я так ясно вижу, что я вам не пара. «Мне-то хочется, чтобы вы были счастливы, Барбара!» Я сам постараюсь быть счастливым, насколько смогу. В Чикаго на Большой Авеню есть много девушек, чистых и честных, не хуже, чем на Риверсайд Драйве. Среди них я смогу себе выбрать подругу. Вы показали мне, как хорошая девушка может превратить в человека грубое животное. Вы научили меня самоуважению и гордости. Но я готов скорее умереть под копьями воинов Оды и Секи, чем переносить здесь наглые насмешки лакеев и снисходительные улыбки ваших друзей». «Я хочу, чтобы вы были счастливы, Барбара, и потому хочу, чтобы вы обещали мне выйти замуж за Меллори. Нет на свете мужчины, который был бы вполне достоин вас, но из всех, которых я знаю, Меллори лучше всех вам подходит. С тех пор, как я в Нью-Йорке, я часто слышал о нем, но никто никогда не говорил о нем дурно, а ведь это редкость. И потом Меллори настоящий мужчина, который должен нравиться каждой женщине. Помните, как он стоял на палубе Лотоса, защищая вас?» И честно боролся против моих нечестных приемов. Он, настоящий мужчина, Барбара, такой, каким вы можете гордиться. Такой вам и нужен. Он сражался с дикарями и оки так, как должен сражаться мужчина. Трусости в нем нет ни капли, Барбара. Он и ваш отец не бросили меня до тех пор, пока я не рассказал им таких вещей, которые заставили их уйти. Поэтому не ставьте это ему в вину. Я удивляюсь, как он меня тогда не убил». «Ваш отец хотел меня убить, но мэллори удержал его». «Они никогда мне этого не рассказывали», — прошептала Барбара. Раздался звонок. «Он», — сказал Билли. «Я не хотел бы встретиться с ним. Пусть Смит выпустит меня через черный ход. Думаю, что это доставит ему больше удовольствия. Вы сделаете так, как я вас прошу, Барбара». Он выжидающе остановился на пороге. Девушка стояла перед ним. Глаза ее были полны слез, и она видела Билли как в тумане. «Вы сделаете так, как я вас прошу, Барбара», — повторил он. На этот раз в его голосе слышалось приказание. Когда Мэлори вошел в комнату, Барбара услышала, как дверь черного хода захлопнулась за Билли Байерном.